Агрессия Турции против Республики Армения Александропольский договор 2 декабря 1920 года 23 сентября 1920 года без объявления войны турецкие войска перешли в общее наступление на всем протяжении армяно-турецкой границы. Они заняли Ольты, Ардаган, Кагизман, Сарикомыш. В Армении была объявлена военная мобилизация граждан до 35 лет. Был создан Комитет спасения Родины, который обратился к народу с призывом встать на борьбу против захватчиков. Все политические партии выступили с призывом к объединению сил народа. Иной была позиция большевиков, которые хотели использовать момент, для советизации Армении. Группа коммунистов считала, что советскую власть можно установить с помощью штыков кемалистских солдат. Часть коммунистов осудила войну, ходатайствовала перед ЦК РКПБ о воздействии на кемалистов, приостановить их наступление, провести советизацию Армении с помощью Российской Красной Армии. Армения к войне не была готова. Не хватало сил и вооружений. Помогать Армении отказались правительства стран Антанты. Обильные обещания союзников остались обещаниями. Солдат нам не дали и прямо заявили, что Армения должна надеяться только на собственные свои войска. Денег тоже не дали и сказали, что сами армяне должны дать деньги своему правительству, заявил Хатисян по возвращении из Европы в конце сентября 1920 года. 25% поступавших через Батум боеприпасов, обмундирование, вооружения Грузия удерживала в свою пользу. Армянское командование на границе с Азербайджаном в Зангизури, на Хичевании Шарори, вынуждено было держать 7170 солдат-пехотинцев, 2290 кавалеристов, 74 пулемета, 28 орудий. В Шароре стояли войска генерала Шелковникова, тысячи солдат, в Зангизури полковника НЖД, 3100 пехотинцев и кавалеристов отряд генерала Дро. На турецком фронте стояли немногочисленные войска под командованием генералов Бэкперумяна, Араратяна, Казаряна, Овсепянца, полковников Векиляна, Корганяна. Штаб главнокомандующего генерал-лейтенанта Назарбекяна находился в Ереване. Шла мобилизация добровольцев, был опубликован приказ правительства о мобилизации врачей, провизоров, фельдшеров и сестер милосердия до 45-летнего возраста. В Карской области было объявлено военное положение. Гражданская и военная власть была сосредоточена в руках командира Александропольской бригады генерал-майора Бекперумяна. Против многочисленных армянских сил была брошена 60-тысячная турецкая армия во главе с Карабекиром. На подступах к Карсу 5 октября в районе Новоселима и горам вартана армянскими войсками было оказано упорное сопротивление туркам. Наступление турецкой колонны было приостановлено трехтысячным партизанским отрядом полковника Карганяна. Противник потерпел поражение также в районе станции Мацра при попытке захвата железной дороги Александрополь-Ереван. Но силы были слишком неравными. Противник рвался к Карсу. Бои шли уже в самой крепости. После четырехдневных упорных боев 31 октября Карс был сдан. Потери армян были ощутимы, только число военнопленных достигало трех тысяч солдат. Турки угрожали Александрополю. Правительство Армении предложило туркам приступить к переговорам о перемирии. Перемирие было заключено 7 ноября. Турки заняли Александрополь и Вес Ширак. По соглашению правительства Армении с правительством Грузии грузинские войска 13 ноября временно вошли в Лорийскую нейтральную зону. 25 ноября в Александрополе начались переговоры делегации Республики Армения и ВНСТ. Делегацию Армении возглавил Хатисян. Посредничество Советской России в переговорах Турецкое правительство отклонило. Под давлением Карабекира армянская делегация была вынуждена принять турецкие условия. К Турции отходила Карская область и Сурмалинский уезд с площадью 27 тысяч квадратных километров. Нахычеван, Шарур, Шахтахты объявлялись территориями, временно находящимися под протекторатом Турции, где посредством плебисцита должна была быть установлена особая администрация. Армения, названная в договоре Ириванской республикой, во избежании событий, могущих нарушить мир путем возбуждения и подстрекательства, обязалась впредь не допускать никаких вооружений, кроме отряда в полторы тысячи человек, с восьмью орудиями, двадцатью пулеметами, конной жандармерией для охраны государственной границы, а также поддержания внутреннего порядка. Представитель турецкого правительства в Ереване имел право контролировать ход выполнения принятых обязательств. Взамен этого правительство ВНСТ обязывалась оказывать вооруженную помощь, когда этого потребует Армения в случае угрожающих ей внутренних или внешних опасностей. Турция контролировала также Александрополь с уезда. Армения обязывалась признать аннулированными все положения договоров, заключенных с каким-либо государством и касающихся Турции, или являющихся вредными для ее интересов. Это относилось также к Севрскому договору. Турция контролировала железные и шоссейные дороги, имела право принимать временные военные предупредительные меры в Армении. Договор между Турцией и Армянской республикой был подписан в ночь со 2 на 3 декабря когда власть в Армении уже была в руках большевиков, а правительство Первой Республики сложило свои полномочия.